На работе можно радоваться? Психологи провели интересное исследование, в котором работники вели дневник своего настроения в течение рабочего дня, и ученые обнаружили, что прогресс в работе и маленькие победы приводят к большей радости и удовлетворению, чем похвала руководителя. А собственное ощущение неудач вызывает плохое настроение и стресс даже больше, чем выговор от начальника или конфликты с коллегами. Мы можем использовать эти результаты для своего блага, Если вспомним все случаи, когда мы получали радость от работы. неудовольствие или восторг. Все-таки работа — это не хобби, а именно удовлетворение от того, например, что вы справились со сложным делом, достигли результатов, решили задачу, сделали что-то так хорошо, что самому понравилось. Что приносило вам радость? Какие достижения? Маленькие победы или развитие? И подумайте, что можно сделать для того, чтобы вернуться в это состояние. Как можно выполнять больше таких дел, которые будут радовать вас на рабочем месте? Например, вам нравится учиться? Тогда ищите возможности для развития каждый день. Или вам понравилось проводить экскурсии на производстве? Тогда станьте добровольцем в их проведении для клиентов или студентов. Может, вам нравится делать презентации в программе? Привнесите этот инструмент во все ваши отчеты. Любите делать таблицы? Тогда переведите как можно больше документов в этот формат. Еще возьмите за привычку в конце каждого месяца отмечать свой личный прогресс. Чему вы научились, что преодолели и что у вас получилось сделать лучше. Может, вы наладили или оптимизировали какой-то процесс, нашли нового клиента или вас отблагодарил заказчик. Обязательно найдите свои достижения за прошедший месяц. Запишите это и наградите себя за труды. Если вас не хвалит начальник, то почему бы не сделать это самому? Выдайте себе виртуальную грамоту и отметьте свой успех. А если вам все-таки кажется, что на работе совсем нечему радоваться, то находите счастье в мелочах. Не обязательно сама работа должна доставлять вам удовольствие, но это могут быть повседневные приятные ритуалы. Утренний кофе перед началом рабочего дня, прогулка пешком до или после работы в хорошую погоду, обеденный перерыв с коллегами, общение с постоянными клиентами, чтение приятных отзывов или даже утреннее солнце из окна вашего офиса. Отмечайте, что вам нравится, от чего получаете удовольствие и что вас радует. Возможно, это будут совсем пустяки, но вы сможете ходить на работу с хорошим настроением ради таких вот простых, но приятных вещей. Сделайте уютным и приятным ваше рабочее место, пейте ароматные напитки ешьте любимую еду, красиво одевайтесь на работу, получайте удовольствие от мелочей. Прислушивайтесь к стуку дождя за окном, шелесту деревьев или даже к бою молота в ближайшем цехе. Чаще смотрите в окно, на картины. Если нет, повесьте фотографии близких людей на рабочем столе. Цените обычные удовольствия жизни и наслаждайтесь моментом, ведь работа — это тоже ваша жизнь и очень большая ее часть, и тогда работать вам станет намного комфортнее и легче. Задание. Напишите список из того, что вас радует и приносит удовлетворение на работе. Старайтесь делать как можно больше таких дел. Если вам трудно составить список, начните вести дневник своего настроения в течение дня, что вас порадовало, а что огорчило.